Глава 34. Ворона. У меня болело совершенно все. Давно такого не было. С трудом разлепила глаза и несколько раз моргнула. «Это невозможно!» Донесся до меня голос Арахны. «Почему? Вы сильнее всех, кого я только знаю!» С жаром ответила Катра. Приподнялась на локтях. Лазарет Гаты оказался переполнен. Катра, Дея и Заира уже успели очнуться и сесть в круг около Арахны. Чуть дальше расположились любопытные Сона, Линей, Небула, Канари и Киккона. Глаза у Небулы покраснели. Она, видимо, уже успела узнать о судьбе своей подруги из кольца. Гата же бегала около своих колуб с воодушевлением на лице. Мужчин они оттеснили к углу, но не выгнали. Арахна вздохнула и вытащила гримуар. Обложка у него пошла трещинами, а листы обуглились или совсем сгорели. «Для меня теперь даже самые простые заклинания будут достаточно трудными. Не хочу быть балластом», — ответила она. «По этой же причине я не собираюсь возвращаться на пост главы Ковина и вообще оставаться в виджестике. Но вы всегда можете поговорить со мной и обсудить вопросы. Гата, может, хватит?» Гата замерла с иглой у кожи арахны и смутилась. «Прошу прощения, но это же настоящее чудо. Если у вас получилось, то, может...» «Это изначально была плохая идея. Равена почти умерла, создавая мне тело. Повторений не будет». Твердо прервала ее Арахна. «Вынуждена согласиться. У меня такое чувство, будто сейчас рассыплюсь», добавила я, привлекая к себе внимание. Гата и Эрден тут же оказались по разные стороны от меня». Вид у обоих был грозным. «Потом ругаться будете, сколько я была без сознания!» — уточнила я. «Несколько часов!» — ответила мать. Кивнула и с трудом встала на ноги. Эрден положил руку мне на талию, помогая поддерживать равновесие. «Учитывая, что сейчас Тивия осталась с монстром один на один, то нам стоит поспешить», — сказала я. Катра, Заира и Дея согласились со мной. А Асона съежилась. «Вы сейчас армия коллег, а не воинов. Может, дело подождет до завтра?» — уточнила Канаре. «Не получится. Он уже сломал первые преграды. Через пару часов его уже никто остановить не сможет», — тихо произнесла Сона. «В таком случае отправляемся!» Катра поднялась на ноги. «Думаю, мне стоит сразу предупредить вас о возможных... трудностях». Кассиан неловко откашлялся. Люди Лаппии находятся в смятении. Первосвященнику удалось вернуть доверие нескольких своих подчиненных. Они отказались следовать воле Совета и сейчас заняли оборонительную позицию в храме. Прорваться к ним пока не удалось. Чудно. Только революции в этом адском котле не хватало. Дэя сморщила нос. Пусть король сам со своим народом разбирается. Главное, чтобы не мешали. Заира пожала плечами. Кассиан уверенно кивнул. «Я позабочусь об этом». «Тогда можем идти?» Дэя расправила свое платье с оляпистыми пятнами от крови. «Почти. Здесь случайно нет цепей?» Спросила Сона. «Даже если нет, то мы создадим. Но зачем?» Удивленно спросила Небула. Керосирам нужно связать нас, чтобы это не вызвало подозрений у Шера». Ответила Сона. На это никто не нашел, чем возразить. Небула сделала крепкие путы, и мужчины начали закреплять их. Дэя пробормотала что-то об уставших запястьях. Эрден мягко и осторожно связал мне руки за спиной. Пришлось несколько раз попросить его затянуть кандалы, прежде чем он все же это сделал. «Будь осторожна. Когда все это закончится, я хочу поговорить с тобой». Серьезно прошептал он мне на ухо. «Я выживу». И не из таких переделок выпутывалась. С наигранным энтузиазмом ответила я. Он в ответ только нахмурился и внимательно посмотрел мне в глаза. Не выдержав его взгляда, начала рассматривать других. Сонной и Заирой занялся Калиб. Он работал быстро и четко, периодически посматривая на Арахну. Мать же делала вид, что этого не замечает. Сильно сомневаюсь, что она все еще злится на него. Скорее просто не может переступить через свою пострадавшую гордость и прикрывается ситуацией. Впрочем, не она одна здесь ею пользовалась. Дея стояла так ровно, что могла сойти за статую. Крис тоже молчал. Ни его, ни ее чувства друг к другу спустя года не исчезли, о чем говорил их странный и немного нелепый вид. Крис провел ладонью по запястью Деи, и она покрылась мурашками. Подавила порыв закатить глаза. Вид этой сладкой парочки начал напоминать мне чуть ли не интимное таинство. Поэтому нашла взглядом в противоположном углу Катру и Кассиана. Король совсем уж запутался в цепях, чем очень раздражал к «Ты там долго еще?» С недовольством спросила она. «Да», — сухо ответил он. Катра надулась, но замолчала. Кассиан, наконец, закончил, но не отстранился, продолжая стоять прямо у нее за спиной. «Я считаю себя обязанным извиниться перед тобой и Ковином. Я понятия не имел о существовании подобных центров и был довольно предвзят к ведьмам». Вдруг тихо сказал он. Катра хмыкнула. «Если бы извинениями можно было бы все решить, то и войн бы не существовало». Она развернулась и посмотрела ему в глаза. Я, впрочем, принимаю твои извинения и готова покаяться в том, что ведьмы тоже принесли людям много бед. Думаю, мы вполне могли бы обсудить условия перемирия и сотрудничества после того, как разберемся с всемирной катастрофой». Она хитро улыбнулась. Кассиан вдруг неожиданно понял, что между ними почти нет свободного пространства. Смутился и сделал шаг назад. Эрден дотронулся до моей щеки, привлекая к себе внимание. «Я говорю серьезно, Равена. Ты обязана вернуться ко мне живой. Не заставляй меня становиться вдовцом спустя лишь пару месяцев со дня свадьбы». Эрден скривился, как от боли. «Свадьбы?» – растерянно переспросила я. «А как бы ты назвала церемонию становления мужем и женой?» Эрден насмешливо вскинул брови. «Церемонию?» – вспомнила о том, как мы расписались на свитке в маленькой комнатке Лоренса. Эрден тоже об этом подумал и фыркнул от нервного смеха. Отступила от него и повернулась к Небуле. «Мы готовы. Перемести нас к переулку», — попросила я. Она в ответ кивнула, и уже через секунду мы оказались рядом с очень знакомой мне бочкой. «Мне нужно вернуться в замок и узнать, как идут дела. Желаю удачи». Кассиан развернулся и покинул переулок. Калиб отодвинул бочку и спрыгнул вниз. Он помог нам спуститься, на что получил злобный взгляд от Катры и благодарный от Деи. Крис решил пойти первым по коридору, а Калиб и Эрден заняли места по бокам от нас. Мы преодолели проход, вышли в зал полный костей и уперлись в лестницу. Магия внутри меня сходила с ума. Она утекала, как вода из рук. «Пахнет смертью», — известила нас Дэя. «Да уж явно не лавандой!» Съязвила Катра и первой после Криса ступила на лестницу. Она тут же зашаталась, и если бы не Эрден, то кубарем бы полетела вниз. После этого она выпрямилась и выдернула локоть у него из рук. «Энергетика отвратительная! Ступайте осторожнее и присмотрите за Соной! Ее, кажется, сейчас вырвет!» Катра оказалась права. Как только Сона сделала шаг на первую ступеньку, так сразу согнулась пополам. На лбу у нее выступил пот. Калиб кинулся помогать ей, но я перегородила ему путь. «Тюремщики не помогают заключенным. Прекратите это!» Серьезно сказала я. Крис, Эрден и Калиб сделали несколько шагов от нас со страдающим выражением на лицах. Подошла к Соне и присела рядом. «Тебе придется выдержать это!» Серьезно сказала я. Она сжала зубы и кивнула. Мы продолжили путь. Вскоре лестница начала расплываться перед глазами. Голова закружилась. Сердце застучало в ушах. Ноги почти перестали гнуться. Спуск все продолжался. Сон урвало еще несколько раз, прежде чем мы достигли дна и оказались в круглой комнате с несколькими дверьми. «Куда дальше?» — потерянно спросил Крис. «Направо!» Одновременно ответили мы. Он с уверенностью открыл правую дверь и пошел вперед. Тесный коридор петлял, двоился и поворачивал назад. Царившая атмосфера начинала сводить с ума. Сона резко остановилась около очередной стены. «Мы пришли», — чуть слышно сказала она. «Ты о чем? Я ничего не...» Сона сделала шаг в стену и исчезла за ней. Я поспешила следом. От света факелов зажмурилась на секунду. Когда глаза пришли в себя, увидела роскошно украшенный золотом и цветами зал с троном у противоположной стены. На нем восседал не то человек, не то чудовище. Бледный худой мужчина с пустыми глазницами и окровавленными зубами стучал по ручке трона черными пальцами. — Вы долго! — произнесло это нечто, не открывая рот. — Я слишком голоден! Крис потянулся к оружию. Дэя с предупреждением на него посмотрела. «Прошу прощения, милорд», — сказал Калиб, склонив голову. Шер вдруг затих, а потом громогласно рассмеялся. «Я смотрю, вы пришли с подарком? Какая прелесть! Мне даже не придется гоняться за ней. Тащите девчонку сюда!» Эрден, Калиб и Крис замялись. Стены затряслись от нетерпения монстра. «Живо!» — крикнул он. «Ох, по-моему, пора заканчивать этот фарс!» Катра с легкостью уничтожила цепи и начала разминать руки. Я закатила глаза, сняла свои и сонные путы. Дея и Заира поступили так же. Мы достали гримуары и приготовились к бою. Призвать магию оказалось сложной задачей, но вполне выполнимой. Надо действовать быстро. «Предатели!» Выплюнул Шер и взмахнул кистью. Налетел ветер, сбивающий с ног. я сосредоточилась и подчинила его себе. «Уходите отсюда», — сказала я Эрдену. Он обеспокоенно посмотрел на меня, потом на Шера, схватил Криса за локоть, и они с Калибом ушли. Сосредоточилась на враге. «Мой черед!» — воскликнула Катра, призывая черный огонь. Шер хмыкнул и заморозил его. Заира попыталась погрузить его в песок, оказавшись рядом, но он отмахнулся от нее. Положила руку на гримуар и послала довольно слабую волну разрушения. Шер защитился барьером. «Глупые девчонки, вы что считаете, что можете убить Бога?» Он рассмеялся и щелкнул пальцами. Огненный вихрь откинул нас прямо к стене. В последний момент успела защитить Сону. «Мне нужно подойти к нему ближе», — сказала она. «Проще сказать, чем сделать», — напряженно ответила Дэя. «У меня есть идея. Соберитесь в центре», — скомандовала Заира. «Я не позволю». Еще одним щелчком пальцев Шер превратил пол в лед. С легкостью заскользила по нему, остановившись в центре. Он попытался достать до меня сосульками, но ничего не вышло. Я с легкостью разрушила их. Катра приземлилась рядом, нагревая воздух своим теплом. Дэя встала позади нас, прикрывая воздухом. Заира подошла последней. Она взяла меня и Катру за руки. «Дэя!» — крикнула она. Дэя быстро поняла, что от нее требуется, и схватилась за меня и Катру. Мы сосредоточились, вливая магию друг в друга, перемешивая ее и объединяя. «Не смейте!» — рявкнул Шер. Он попытался встать, но цепи Тивии удержали его. Монстр рванул вперед. Путы рухнули, но было уже слишком поздно. Наша магия взорвалась ослепительным светом, позволяя Соне подойти к нему вплотную. Она положила руку ему на лоб. «Пора тебе уйти, Шейрон!» Холодно произнесла она. «Нет, я бог, властитель мира!» Заверещал он. Сона покачала головой. «Ты человек, несчастный сирота, возжелавший того, чем никогда не мог обладать!» Ответила она, вытаскивая черную нить. «Нет, прошу, я всего лишь хочу жить, молю тебя!» Попытался надавить на жалость он. «Ты прожил уже слишком много». Сона безжалостно разорвала ее. Шер закричал так пронзительно, что у меня заложило уши, а потом исчез. Опустилась оглушительная тишина. «Это было просто», — произнесла Катра. «Я бы сказала, слишком просто». Ответила я и заметила движение позади. Руки у меня затряслись, а ноги подкосились. Это пришла отдача за использование магии выше предела. Краем глаза заметила, что Катра, Дея и Заира тоже упали. «Тари?» Тихо позвала тень сона. Повернулась к Тивии лицом. Она улыбнулась нам, кивнула и исчезла. «Я приведу Криса, Калиба и Эрдена». Серьезно произнесла сона и кинулась к выходу. «В этом нет нужды», — сказал противный голос от входа. Повернула голову и заметила там первосвященника и нескольких его людей в мантиях. Они держали Калиба, Криса и Эрдена за руки, прижав ножи к горлу. Мужчины выглядели побитыми. Они явно успели оказать сопротивление без оружия и проиграть. Первосвященник рассмеялся и захлопал в ладоши. «Какие вы молодцы! Избавились от монстра!» «Что вам надо?» — спросила Сона, наблюдая за направленными на нас ружьями. Попыталась встать, но тело не слушалось. Выругалась себе под нос. «Все просто. Я хочу денег, власти и немного бессмертия. Ты же можешь мне это все дать, верно?» — мило спросила Адам. Сона покачала головой. «Хорошо, тогда спрошу по-другому». Лицо первосвященника исказилось. Из толпы вытолкнули на пол Елену. Она испуганно огляделась и встретилась с полным ужасом взглядом дочери. «Если ты навредишь моей семье, то умрешь в муках», дрожащим голосом сказала Сона. «Не совсем так. Если я наврежу семье Медузы, то умру в муках». «Твоя мать не имеет к ней никакого отношения, поэтому я могу сделать так». Первосвященник щелкнул пальцами, и ближайший к нему священник выстрелил ей в ногу. Женщина взвизгнула. «Мама!» Сона кинулась к ней. «Стой, где стоишь, пока я ей вторую ногу не прострелил», — предупредила дам. Сона замерла. Заметила, как Катра впереди меня сжала руки в кулаки. Мы никак не могли помочь Соне. «Отдай мне то, что причитается, и больше никто не пострадает!» Первосвященник победно улыбнулся. «Да, пора отдать вам все, что заслужили!» Раздался выстрел. По белой робе Адама начало расползаться кровавое пятно. Эрден ударил держащего его священника в пах. Завязалась потасовка. Крис освободился первым и выхватил ружье у Кирасира рядом. Снова послышались выстрелы. Спустя пару минут все закончилось. Эрден помог мне сесть. «Что здесь? Ты же не думала, что я брошу тебя разбираться совсем самостоятельно?» Лоренс снял капюшон с головы и улыбнулся мне. С удивлением посмотрела на ружье в его руках. «Это ты убил его?» Кивнула в сторону первосвященника, лежащего на животе. Лоренс мрачно кивнул. «Я уже давно пришел к выводу, что ты обо мне куда лучше во мнении, чем я есть на самом деле» поэтому скажу сразу, я убил его не из-за высшей цели. Это месть, а я все еще человек. Мне не чужды любовь, скорбь и ненависть», отрешенно произнес Лоренс. Руки у него дрожали, но голос был тверд. Кивнула ему, решив, что уж не мне точно осуждать его. «София!» Раздался резкий крик. Лоренс кинулся к Соне. Прежде чем уставшая голова смогла что-то осознать, новый выстрел разрушил пространство. Адам сморщился, побагровел и заорал не своим голосом. Его тело вздулось еще больше. Из глаз, ушей и носа хлынула кровь. Послышался звук ломающихся костей. Адам вскрикнул и затих уже навсегда. Лоренс осел на пол, схватившись за грудь. «Нет!» — крикнула я и дернулась вперед. Эрден помог мне встать и дойти до него. Лоренс слабо мне улыбнулся. Подожди немного, я вылечу тебя. Свалилась рядом и попыталась вытащить гримуар, но он не откликнулся. Выругалась и положила дрожащие руки на середину его груди, почувствовав теплую липкую кровь под пальцами. Не надо. Лоренс накрыл мои пальцы своими. Я сегодня предал все свои убеждения. Такой исход в качестве кары меня устраивает. Ты не можешь умереть здесь. По моим щекам потекли слезы. Лоренс булькающе засмеялся. А я знал, что дорог тебе. Спасибо, что дала мне в этом убедиться хотя бы сейчас. Он закашлялся. Я попыталась притянуть магию, но она все еще не откликалась. Сона рядом со мной уткнулась Елене в плечо и тоже начала плакать. Калиб с Крисом помогли Катри, Заире и Деи прислониться к стене. Они старались в мою сторону даже не смотреть, чувствуя неловкость. «Равена, я ко всем детям старался относиться одинаково, но ты стала для меня особенной. Несчастная, испуганная и дикая, ты выросла в прекрасную девушку, и я уверен, сможешь стать еще лучше». Глаза Лоренса начали закатываться. «Нет, пожалуйста, не умирай!» Легла ему на грудь, принимая собственное поражение. «Прошу, не удерживай меня. Со смертью Мэди моя жизнь потеряла краски. Ведь я так и не успела сказать ей о том, как сильно люблю ее улыбку, язвительность и доброту. Мне стоит это сделать хотя бы сейчас. Больше у меня никаких сожалений нет. Я жил, как обычный человек, и умру им. Спасибо, что осталась сейчас со мной. Я ценю это». Из арта Лоренса вырвалась струйка крови, и он затих. Его сердце перестало биться. Мои рыдания стали еще сильнее. Эрден обнял меня за плечи, позволяя плакать. А бой окончательно закончился. Мы победили.